И Вина знала, где находится комната Раэля, и вызвалась проводить меня туда. Так сказать, по-дружески. При этом всю дорогу не умолкала, что я просто обязана договориться с эльфом. Ради нее, ради Бонифация и ради меня самой. Мол, если нимфу отчислят, то одна я тут точно пропаду. Я ей не возражала, да и слушала в полуха. После того, как выяснилось о сговоре Раэля с Николетой, я пребывала в состоянии растерянной злости. С одной стороны, уж слишком все это было неожиданно, ну а с другой, очень хотелось сделать эльфу в отместку какую-нибудь пакость. К примеру, сварить приворотное зелье и с его помощью влюбить Раэля в Друнгильду. О да, это было бы великолепно. Пока я в своих мыслях уже злорадствовала на свадьбе эльфийского принца и злой тетки из местного медпункта, мы с Ивиной успели добраться до цели пути. Хотя, конечно, гарантии не было, что Раэль сидел сейчас в своих апартаментах и грыз локти от злости. Может, уже вовсю приседал на уши ректору Августюсу прозлодейского единорога, подло прокравшегося на территорию Академии и обижающего бедных беззащитных принцев. «Ну вот, тебе сюда», — И Ивина кивнула на резную дверь. «Ты, извини, дожидаться тебя не буду. Надо скорее возвращаться, а то там Бонифаци на радостях уже наверняка наши вещи собирает». Я хотела поинтересоваться, каким их вообще образом могут домой отправить, если из Академии просто так не выберешься, но нимфа уже умчалась. Не меньше минуты я стояла в паре шагов от нужной двери. Я, конечно, не надеялась, что если потянуть время, то гадкий эльф каким-нибудь чудом сгинет. К примеру, в ничто провалится. Но уж очень не хотелось мне входить. Вот и не спешила. Да и толком так и не придумала, что говорить Раэлю буду. Решила действовать по обстоятельствам. Подойдя к двери, я только была собралась постучать, как услышала за ней приглушенные голоса. Не стала бы подслушивать, да только собеседник эльфа явно был кем-то знакомым. Но я никак не могла понять, кто это именно. Притом разговор оказался прелюбопытным. — Меня совершенно не волнует судьба Академии и всего этого сброда, который здесь ошивается, — презрительно говорил Раэль. — Но и подставлять себя я не собираюсь. — Так ведь никто и не узнает, что это именно ты, — вкратчево возразил неизвестный. — Да и условия, согласись, весьма привлекательны. Ты не отвечай, пока подумай. Я смотрю, ты сейчас немного не в настроении, так что поговорим об этом чуть позже. Послышались шаги. Видимо, говоривший собрался уходить. Добежать до лестницы я уже никак не успевала, но и быть застуканной тоже не хотелось. Испуганно заметавшись, я дернула ручку следующей двери. Так, счастье счастью, оказалась не заперта. Едва я успела проскользнуть внутрь, как из комнаты эльфа кто-то вышел. Уже собралась незаметно выглянуть, чтобы посмотреть на собеседника Раэля, когда позади меня вдруг раздался мрачный голос. «Что ты здесь делаешь?» Чуть не подпрыгнув от неожиданности, я резко обернулась и ничего не увидела. В комнате было слишком темно, практически непроглядно. Впрочем, мне и голоса хватило, чтобы понять, к кому я попала. Пусть я его и не видела, но, как известно, ночью все кошки серы. Точнее, в темноте все темные властелины темные. Ты поверишь, если я скажу, что я вовсе тебя не преследую, а просто случайно ошиблась дверью? У меня вырвался нервный смешок. Нет. Все так же мрачно раздалось из темноты. А вдруг Савельхей был сейчас без плаща? А вдруг это не в комнате темно, а это сам темный властелин вокруг? А что, если он и вправду просто мыслящая тьма? А я вот топчусь здесь, по этой тьме. Мало ли, вдруг я сейчас ему на ухо наступило. Ну или чем там темные тучки слушают? Будем считать, что я просто заглянула к тебе в гости. Я лихорадочно пыталась нашарить в темноте злополучную ручку двери. Но раз ты такой негостеприимный, то уже ухожу. Извини за беспокойство. Ты странная. Кажется, он усмехнулся. Ага. Это я-то странное. А он, растекшийся по комнате болтливый кусок темноты, значит, нормальный. К счастью, ручка все-таки нащупалась, я тут же распахнула дверь. В слабом свете коридорных факелов смутно обрисовались очертания комнаты и сам темный властелин. Нет, он оказался не тучкой и даже не трехглавым чудищем. Я успела заметить мужской силуэт, но толком разглядеть не получилось. Дверь захлопнулась, едва не стукнув меня по любопытному носу. Группиян не гостеприимный, фыркнула я тихо. Зато теперь было не страшно идти к Раэлю. Окончательно набравшись храбрости, я чуть ли не спинка открыла дверь в его комнату. Я не специально, просто споткнулась немного, но зато появление вышло эффектным. Принц даже вином подавился, которое задумчиво попивал из высокого бокала, расположившись в шикарном кресле. «Анжелика?» – прокашлялся он. «Нет, конечно», – мрачно буркнула я, проходя в комнату. «Это единорог-оборотень пришел откручивать твои уши вместе с головой». Раэль закашлялся еще сильнее. Я даже по доброте душевной хотел его по спине похлопать, каминный кочергой, к примеру, но решила все же сдержать свое милосердие. Похоже, в расположении принца была не одна комната. Сейчас мы находились в подобии прихожей-гостиной, из которой вело еще три двери. Ну и где вот справедливость? Четыре комнаты на одного эльфа, а мне приходится тесниться в одной вместе с нимфой и единорогом. Я села в кресло напротив Раэля и решила сразу переходить к делу. У меня к тебе важный разговор. Он ничего не ответил. Налил себе еще вина и смотрел на меня так снисходительно, словно я к нему сдаваться пришла. «Предлагаю договориться по-хорошему», — продолжила я холодно. «Ты никому ничего не расскажешь про единорога, а взамен я не расскажу, что из-за тебя в Академии оказалась не настоящая избранная». «Ты так никому ничего не расскажешь», — Раэль самодовольно хмыкнул. «Наверняка прекрасно знаешь, что тебя в таком случае просто-напросто убьют, а мне никто ничего не сделает. Я принц Лика». Передо мной все руководство Академии на цыпочках ходит. Так, ладно, план А не сработал. Переходим к плану Б. Ну, допустим. Я старательно сохраняла невозмутимость. А что, если за твою болтливость тебя кое-кто на тот свет отправит? Кое-кто это кто? Ты, что ли? Или единорог твой? Он расхохотался. Нашла кем пугать. Кое-кто это темный властелин. Я мило улыбнулась. Мы, видишь ли, с ним хорошие друзья даже больше, чем друзья. А он как раз мне тут на днях говорил, что ему не хватает эльфийского скальпа для коллекции». Раэль даже на мгновение в лице изменился. Видимо, его белобрысый скальп был уж очень ему дорог, но, увы, эльф быстро с собой совладал. «Савельхейним шагрех? Ты блефуешь? Неужели ты думаешь, я поверю, что тот, кого здесь до ужаса все боятся, обратил внимание на такую мелкую букашку, как ты?» Он усмехнулся. «Да если бы ты посмела ему хоть слово сказать, тебя бы уже давно в живых не было!» Учитывая, сколько я слов савельхею уже сказала, я просто-напросто ходячий труп. «Спасибо Раэлю за просвещение, сама бы ни за что не догадалась». «Ты его боишься!» Я не удержалась от злорадства. «Так ты пришла говорить о темном властелине или о своем дрожайшем единороге?» сухо парировал эльф. «Ладно, куда деваться, переходим к плану В». «Не говори никому про банифация, попросила я он в конце концов ничего плохого не сделал. Отставив бокал на круглый столик, Раэль встал, подошел к креслу, в котором я сидела, и, опершись о подлокотнике, наклонился к моему лицу. «Раз уж тебе так дорог этот единорог, я буду молчать. Но только если ты пойдешь на уступки. Как же мне хотелось сейчас чем-нибудь врезать по его физиономии, чтобы стереть эту самодовольную улыбку. Это интересно, на какие?» – мрачно поинтересовалась я. Ты ведь понимаешь, чего я хочу. Так давай не будем ходить вокруг да около. Я притащил тебя в академию не для того, чтобы бегать за тобой с уговорами. Не бойся, прошептала я с милой улыбкой. Бегать не придется больше никогда. И со всей дури пнула его, куда придется. Пусть мои кровожадные надежды на перелом какой-нибудь эльфийской конечности не оправдались, но удар наверняка получился весьма чувствительным. Ведь Витиевато выругавшись, эльф согнулся в три погибели. Я не стала дожидаться, пока он очухается и выбежала из комнаты.